«Вы позволите?» — он указал на измятый конверт в руке у Бристоу. ***Адвокат неуверенно вытянул руку с конвертом, как будто еще не решил, можно ли доверять этому типу. ***Страйк не хотел читать записи в присутствии Бристу. ***Он отложил их в сторону, едва заметно погладил конверт, как бы отмечая, что теперь это важный элемент расследования, и занес ручку. «Джон, не могли бы вы для ускорения дела вкратце описать все, что произошло в день гибели вашей сестры?» По натуре дотошный и четко, Страйк был приучен вести следствие проверенными, скрупулезными методами. «Первонаперво дай свидетелю выговориться. В свободном потоке речи проскальзывают какие-то мелочи, явные нестыковки, которые впоследствии могут сослужить бесценную службу». А дальше, собрав первый урожай впечатлений и воспоминаний, направляя разговор сам, чтобы строго и точно упорядочить факты. Кто? Где? Зачем? «Ох», — выдохнул Бристо, словно растерявшись после бурного выплеска эмоций. «На самом деле я...» «Дайте подумать...» «Когда вы с ней виделись в последний раз?» — пришел на помощь Страйк. «Это было...» — Да, утром, в тот день, когда она погибла. Мы с ней... Честно говоря, мы повздорили, но, слава богу, помирились. — В котором часу вы встретились? — Рано. Где-то после восьми, перед работой. Примерно без четверти девять, что ли. — А из-за чего повздорили? — Говорю же, из-за ее приятеля, Эвана Дафилда. Они как раз сошлись после разрыва. Когда они расстались, вся родня ликовала, мы думали, что это навсегда. Он, он жуткий тип, наркоман, патологически самовлюбленный, очень плохо влиял на Лулу. Видимо, я высказал ей свое мнение в излишне жесткой форме. Теперь. Теперь я это понимаю. Я был на 11 лет старше Лулы. Считал своим долгом ее защищать, понимаете? Наверное, иногда перегибал палку. Она всегда меня упрекала за непонимание. «За непонимание чего?» «Ну, всего. У нее было много больных вопросов. Удочерённая, с тёмным цветом кожи в семье белых. Она говорила, тебе-то хорошо. Не знаю, может, и вправду». Он несколько раз моргнул за линзами очков. На самом деле наша размолвка была продолжением другой. Накануне мы поссорились по телефону. Я просто поверить не мог, что она имела глупость вернуться к Дафилду. Выходит, мы рано радовались. Мало того, что она сама в прошлом злоупотребляла наркотиками, так еще и связалась с наркоманом». Он перевел дыхание. Слышь, ничего не хотела. Как всегда. Всех собак на меня спустила. Распорядилась, чтобы охрана на следующее утро не впускала меня в дом, но... В общем, Уилсон мне махнул. Проходите, мол». «Довольно унизительно». — подумал Страйк, — полагаться на милость превратников. «Я бы не стал подыматься», — уныло проговорил Бристоу, снова покрываясь пятнами. «Но у меня на руках был ее контракт с Соме. Она поручила мне проверить некоторые пункты, а сроки поджимали. Порой у нее просто не хватало терпения на такие вещи. Короче, Лула была недовольна, что меня пропустили наверх, и мы опять сцепились, но конфликт быстро погас». Она успокоилась. Тогда я ей передал, что мама просит ее заехать. Понимаете, мама только-только выписалась из больницы. Она перенесла гинекологическую операцию. Лула пообещала, что заедет немного позже, но не уточнила, когда. Время у нее было расписано по минутам. Бристоу сделал глубокий вдох. Колено дергалось, узловатые руки нелепо терли одна другую, будто под струей воды. Не хочу, чтобы вы о ней плохо думали. Многие считали ее эгоисткой, но ведь в семье она была младшим, естественно, избалованным ребенком, потом болезнь. Мы с ног сбились, а в конце концов ее с головой затянул этот сумасшедший мир, где вокруг нее крутилось все: события, новые знакомые, папарацы. Это ненормальное существование. Согласен, поддакнул Страйк. Так вот, я сказал Луле, что мама в тяжелом состоянии, и она пообещала заскочить к ней попозже. Я ушел. Заехал к себе в офис и взял у Элисон кое-какие документы, хотел поработать у матери дома, чтобы не оставлять ее одну. Лула приехала ближе к полудню. Посидела с мамой до приезда нашего дяди, заглянула в кабинет, где я работал, и попрощалась. Обняла меня перед тем, как у бристоу дрогнул голос взгляд уперся в колени еще кофе предложил страйк бристоу помотал склоненной головой чтобы дать ему время прийти в себя страйк забрал поднос и направился в приемную с его появлением спутница бристоу оторвалась от газеты и нахмурилась закончили спросила она как видите нет ответил страйк даже не делая попытки улыбнуться Под ее гневным взглядом он обратился к Робин. «Организуйте нам, пожалуйста, еще кофе, а? Поднявшись со своего места, Робин молча приняла у него поднос. «Джону в половине одиннадцатого на работу», сообщила Элисон, слегка повысив голос. «Мы должны освободиться самое позднее, через десять минут». «Учту». Без выражения заверил ее страйк и вернулся в кабинет. Бристо сидел опустив лоб на сцепленные руки, будто в молитве. «Извините», — пробормотал он, когда Страйк сел за стол. «Мне все еще трудно об этом говорить». «Не извиняйтесь», — Страйк подвинул к себе блокнот. «Стало быть, Лула приезжала к маме. В котором часу?» «Около одиннадцати». Следствие установило, чем она занималась после этого. Велела своему водителю отвезти ее в полюбившийся ей бутик а потом домой. Там у нее была назначена встреча со знакомой визажисткой. К ним присоединилась еще одна подруга, Сиара Портер. Думаю, вы не раз ее видели, она тоже модель. Яркая блондинка. У них с Лулой была совместная фотосессия. Их изобразили в обличье ангелов с крыльями. В обнаженном виде, но с сумочками.